Полемические слова Христа «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?» Евангелие от Матфея, глава 12, стих 11. Понятны при сопоставлении с учением есеев «Пусть никто не помогает отелу скотины в день субботы, и если она упадет в ров или яму, пусть не вытаскивают ее в субботу». Дамасский документ, 11. Тексты Кумрана, Санкт-Петербург, 1996 год. Другие слова Христа. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 30. Также стали более исторически понятны при обретении рукописей Мертвого моря. Это полемика с практикой кумранской общины, устав которой тот же самый Дамасский документ предписывал при кожном заболевании брить голову, чтобы священник мог подсчитать количество волос и таким образом узнать причину недомогания. Смотри «Чарльз Уорд. Свитки мертвого моря. 50 лет открытия и споров. Мир Библии. Альманах. Москва. 1999 год. Выпуск шестой Чтобы установить факт влияния традиции А на традицию Б, нужно первое – вычленить общие фрагменты этих традиций. Второе – показать, что это общее характерно именно для традиции А – и характерно для традиции С, Д, Е. Третье. Показать, что это общее не может быть объяснено внутренними условиями развития и логики самой традиции Б. Показать, что традиция Б не могла в ходе независимого развития прийти к тем выводам, что роднят ее с традицией А. Пятое. Показать, что общие фрагменты являются общими только для традиций А и Б и не роднят их с остальными традициями. Шестое. Показать, что эти общие фрагменты в традиции А появились и зафиксировались ранее, чем в традиции Б. Такие первостепенные для сторонников буддийских корней сюжеты, как благословение женщиной-матери будущего спасителя мира, хождение по водам, умножение хлеба, комментарии к джатакам «джатакатха-катха», две медяжкие медяшки-девушки, оказавшиеся более ценными, чем жертвы богатых», Кальпанамандитика Кумаралаты Рассказ о блудном сыне Садхарма Пундарика Появляются в древнеиндийской литературе позднее времени составления новозаветных текстов Учитывая, что буддийский комментарий к Джатакам появляется не ранее V века по Рождеству Христову, а рассматриваемый эпизод «Хождение по водам» действительно значительно напоминает евангельский, трудно отказаться от мысли, что перед нами определенная литературная пародия, выражающая полемику с новозаветным повествованием. Шохин. Мнимое влияние. Альфа и Омега. Ученые записки общества для распространения священного писания в России. Москва, 1997 год, номер 14. 7. Показать, какими путями традиция А могла стать известной, оказывающей влияние на традицию Б. Мне не раз доводилось слышать предположение, что на моих взглядах сказывается влияние такого-то или такого-то писателя, и при этом называли имена философов, ни одной книги которых я, к сожалению, не читал. У филологов давно уже принято при изучении творчества писателя обращать внимание на его домашнюю библиотеку и круг чтения. Из того, что писатель Х жил раньше писателя y не следует влияние первого на второго, если не установлено, что У читал Х». Восьмое. Показать, что традиция Б была достаточно открыта, чтобы допустить влияние на себя в том случае, когда такое влияние со стороны традиции А было возможным. В отличие от политеистических традиций, сама религиозная структура которых позволяла им без всяких затруднений заимствовать друг у друга элементы пантеизма и религиозной идеи, монотеистическая библейская религия никак не склонна была идти на какие-либо метафизические встречи с иноверием, И даже в Иерусалимской христианской общине вопрос о миссионерском обращении язычников был решен далеко не сразу. Или, проще говоря, представьте, что в 12 часов я посмотрел в окно и заметил, что идет дождь. Спустя полчаса на другом конце города другой человек тоже сказал, что идет дождь. Можно, конечно, предположить, что эти два схожих суждения находятся в причинно-следственной связи друг с другом. «Можно предположить, что я в течение прошедшего получаса позвонил этому второму человеку и сказал, что идет дождь. Но все же исходство наших фраз опрометчиво было бы делать вывод, будто именно я оказал влияние на мировоззрение второго человека. Просто наблюдали мы одно и то же. Дождь шел и над моим домом, и над его. Вот так же и при сопоставлении религий и культур». Есть определенные константы во внутренней жизни человека, которые обретаются самыми разными людьми, независимо друг от друга. Например, не нужно предполагать текстуально-культурное влияние одной религии на другую, если мы видим, что в них обеих есть призывы к аскезе и даже безбрачию. Просто любой человек, всерьез идущий по пути очищения своей души, однажды понимает, что ему надо контролировать свои чувства и по возможности не впускать страсти и заботы в свое сердце. Православная монашеская традиция весьма мало авторитетна для Блаватской, но, тем не менее, на эту тему она высказывается так же, как и православные монахи. Употребление алкоголя, говядины, некоторых других сортов мяса, так же, как и супружеские отношения, препятствуют духовному развитию. Блаватская, Новый Панарион, Москва, 1994 год. Вот так же и при обретении какого-либо сходства между индийскими религиозными школами и Евангелием не стоит сразу говорить о влиянии. И там, и там люди верили в Бога и говорили о Нем. Не потому, что они влияли друг на друга, а просто потому, что не были атеистами. Говорить же о содержательных влияниях буддизма на христианство можно лишь при тщательном игнорировании того обстоятельства, что эти две сатериологии находятся в отношении принципиального взаимоисключения. Суть Коева, если выразить его совсем кратко, в том, что в христианской медицине болезнь человечества мыслится как происшедшее на заре его истории искажение начально здорового состояния, которая восстанавливается богочеловеческой синергией и завершается обожением человеческой личности, тогда как в буддийской болезнь мыслится безначальной, а исцеление предполагается быть достижимым через демонтирование самого личностного самосознания индивида, иными словами, через ликвидацию самого пациента. Нельзя, конечно, оспаривать то, что подобная терапия является действительно радикальным средством устранения болезни, даже безначальный, но в обычной жизни терапевт, предлагающий подобную ударную дозу, вряд ли вызвал бы встречный энтузиазм и самого безнадежного больного. Нравственные действия осмысляются в христианстве в контексте восстановления поврежденной человеческой личности, а в буддизме рассматриваются как средство избавления адепта от неблагих факторов существования путем поэтапной деструкции его индивидуально-личностного сознания. Любовь к ближнему невозможна там, где нет самого ближнего. Шохин «Мнимое влияние». Последний свой тезис индолог иллюстрирует цитатой из Аштасахасрика «Пражня Парамиты». «Так, бодхисаттва ведет неизмеримые и неисчислимые существа к освобождению, и все же нет никого, кто освобождается, и того, через кого он ведется к спасению». Если Иисус был в Индии и был воспитан ею, то отчего же в его проповеди не нашла никакого отражения фундаментальная черта индийского образа мысли и жизни – идея кастового членения? В Индии были касты профессиональных воров. Вообще преступники составляли до одной десятой части населения. Смотри, Андросов, Будда Шакьямуни и индийский буддизм – современное истолкование древних текстов, Москва, 2001 год. Мы действительно очень мало знаем о 30 годах жизни Христа. Но то, что мы знаем о последующей истории христианства, помогает нам исключить гипотезу об обучении Иисуса в Индии. Ибо если Иисус был научен всей мудрости индийской, то почему же Индия затем не приняла его учеников, а Евангелие? Если на индийских дрожжах взошло евангельское тесто, то отчего же Индия вот уже столько столетий подряд отвращает свой лик от этой трапезы? А если Иисус – это мост между Индией и Западом, то отчего же этот мост рухнул так быстро, что уже в начале III века Климент Александрийский про и гипнософистов говорит «люди невежественные и нечестивые, практикующие воздержание неразумное». Климент Александрийский Строматы. Кстати, из этого же места труда Климента следует, что ему известно о вере индусов в возрождение души. Почему в IV веке преподобный Ефрем Сирин говорит, что Вавилон был опозорен халдеями, а Индия – колдунами? Преподобный Ефрем Сирин. На нечестивого царя Юлиана стих II, Мар Афрем Несибинский. Преподобный Ефрем Сирин. Юлиановский цикл. Москва, 2006 год. И почему в V веке Блаженный Августин говорит о мрачных пустынях Индии? Блаженный Августин о Граде Божьем. И индийских йогов, гимнософистов не числят среди граждан Небесного Града, но причисляет их к жителям Града Греха, сурово говоря, что они по человеку живут, а не по Богу. Отчего влияние Индии на Европу задержалось на XIX веков, если сама основа европейской духовности имеет индийское происхождение? Итак, с научной доказательностью говорить об обучении Иисуса в Индии невозможно. Но не научный, а религиозный интерес движет теософами. Теософский уравнительно-религиозный азарт не признает за Новым Заветом право на новизну. Христос где не имел права сказать ничего нового. Он должен был лишь повторять то, чему и в прежние столетия учили восточные учителя. Теософы отправляют Христа на учебу в Индию лишь для того, чтобы оправдать собственное нежелание учиться у самого Христа Миф о путешествии Христа в Шамбалу нужен им, чтобы истолковать христианство в качестве бокового и не слишком удачного ответвления тибетского тантризма Христос объявляется учеником магов, чтобы не было никаких нравственных препон для собственных магических упражнений Вот отличие нынешнего времени от прошлых веков. Тогда грех назывался грехом. Христианин блудил, но не называл Христа блудником. Сегодня же людям мало самим впасть в мистический блуд. В свой свальный грех они хотят вовлечь и спасителя. Мало самим поселиться в Шамбале. Там обязательно надо прописать и Христа. Миф о том, что Христос учился в Индии, Нужен для того, чтобы успешнее строить миссионерский бизнес в Европе и России Мол, и вам, христианам, надо пойти по стопам своего учителя И вместо православных книг покупать книжки по диагностике кармы Так что сенсационные публикации о том, что найдены следы путешествия Христа по Востоку Следует рассматривать как обычные рекламные клипы а От клипа требуется яркость, но от него не требуется аргументированность и доказательность От него даже не требуется быть правдимым Из нашего теста лапша для всяких ушей хороша Говорят, именно так звучит древняя эзотерическая мудрость, начертанная в подземельях Шамбалы перстом Будды Я лично ее там видел Но другим ее не показывают Уж больно большой это секрет для маленькой такой компании посвященных Да, забыл сказать, Будда-то на самом деле, как гласят очень тайные предания в очень удаленных православных монастырях, был учеником израильских пророков. Ведь из 45 лет проповеднической деятельности Будды источники более или менее внятно сообщают лишь о событиях первых 20, а также о его последних днях перед уходом в Нирвану. Тексты хранят молчание по поводу последних 25 лет жизни учителя». Андросов, Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних текстов. Москва, 2001 год. Так где же был Будда в последние годы своей жизни? Конечно, совершал покаянное паломничество в Израиль.